Глава девятая. Переходный возраст. Четыре месяца до отъезда. Я сидела в спальне перед зеркалом и вытягивала кудри выпрямителем для волос. Все-таки здорово, что Феона мне его купила. Да еще привезла кондиционер из Лондона. В парикмахерской Риты не было ничего подобного, а то, что было, стоило целое состояние. Наконец, я разобралась со своими волосами и принялась за макияж. Краем глаза я взглянула на часы, «Найл заедет через полчаса. Мы отправимся на вечеринку. Сегодня Шейну Райту 18 лет, а его родители сняли в контрабандисте банкетный зал. Честно говоря, мне не очень хотелось ехать, учитывая, что там будут Джоди Райт и компания, включая Ройшин. С тех пор, как я начала встречаться с Найлом, мы с ней стали не так близки. Не знаю, почему так вышло. Может быть, Ройшин была разочарована». Вместо того, чтобы завести какую-нибудь крутую подружку, которой она могла бы похвастаться, ее брат выбрал меня, Эрин Хёрли, обычную простушку из кафе. Во мне нет ничего особенного. Впрочем, Найл обещал, что насчет Джоди я могу не беспокоиться, он будет вести себя прилично. Как-никак, это день рождения его брата, и даже Джоди не захочет его испортить. Я надеялась, Найл прав. Я нанесла тональный крем, тушь, пудру... Красить губы я не стала, хотя у меня была красная помада. Отец терпеть не мог, когда я красилась помадой. Однажды он сказал матери, что я выгляжу с ней как шлюха. Мама ответила, чтобы он прикусил язык, и что я просто выросла, и надо с этим мириться. Но отец продолжал ворчать. По крайней мере, я старалась не красить губы в его присутствии. Не хотела, чтобы из-за меня у них были ссоры с мамой. Я втиснулась в обтягивающее черное платье с легкими кружевными рукавами. Папе это тоже вряд ли бы понравилось, поэтому я благоразумно натянула поверх Макси юбку. Сниму, когда сяду в машину Найла. Главное, потом не забыть надеть ее на обратном пути. Мама постучала в дверь и вошла как раз в тот момент, когда я влезала в свой камуфляж. Она приподняла брови, но промолчала. Я продолжала натягивать юбку. Мы встали перед зеркалом и обменялись взглядами. У мамы были точно такие же волосы, как у меня, только без кудряшек, они достались мне от отца. Кожа у обеих была очень светлой, лилейно-белой, но моя чуть темнее из-за крема. Ты такая симпатичная, заметила мама. Мы улыбнулись друг другу в зеркале. Спасибо. Мне хотелось сказать, что она выглядит очень усталой и слишком много работает, но я не стала. Вместо этого я ответила, что она тоже очень симпатичная, и что я пошла в нее. Мама растерялась, и кожа вокруг ее зеленых глаз собралась в мелкие морщинки. «Надеюсь, ты вернешься до полуночи?» — спросила она. Ее голос стал более серьезным. «А это обязательно? Может, можно немного задержаться? Например, до часа?» Мать долго смотрела на меня, прежде чем ответить. «Ладно, до часа, но не позже». Я крепко ее обняла. «Спасибо, мама». «Только не говори об этом папе, я сама ему скажу». Я выглянула в окно, посмотреть, не едет ли Найл. Мы договорились, что он припаркуется на дороге к Стрелке, так будет лучше. Не хочу, чтобы отец стал его расспрашивать, во сколько я вернусь. «Жаль, что папа вечно переживает из-за пустяков», — заметила я. Мама сидела на моей кровати и разглаживала несуществующую складку на пододеяльнике. «Да, но у него самое доброе намерение», — ответила она. «Просто он любит перестраховываться, вот и все». «Или контролировать», — возразила я. «Потому что он за тебя боится. Ты ему очень дорогая, он тебя любит». «Ага, но только как-то странно это показывает. Лучше бы он поменьше за мной следил, но ему нравится управлять каждым моим шагом». Я села на кровать рядом с ней. «Все должно быть только так, как он хочет или никак. Вот почему Фиона уехала». По лицу мамы мелькнула гримаса боли. «Прости, мне не стоило этого говорить». «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — вздохнула мама. «И совсем не хочу, чтобы с тобой случилось то же самое, поэтому и пытаюсь тебе помочь, но все по-другому теперь. Папа и сам понимает, что должен давать тебе больше свободы. Просто ему очень трудно себя изменить». Мы замолчали. Никому не хотелось продолжать этот разговор. Я снова выглянула в окно. Под фонарем стояла машина Найла. Мама проводила меня в прихожую. Проходя через гостиную, я небрежно попрощалась с папой. «Приятного вечера и не задерживайся допоздна», — откликнулся он. Я не ответила и поскорее закрыла дверь, предоставив маме объясняться с отцом. Как и все вечеринки, день рождения Шейна начался довольно вяло. Поскольку Найл был одним из лучших друзей Шейна, мы приехали рано, когда за столом сидели только родственники. У Райтов была большая и очень дружная семья. «Родителей Найла, Даяну и Пэта тоже пригласили, чисто из вежливости», — объяснил Найл. «У меня и Шейна совершенно разные родители», — добавил он. «Ты ведь знаешь, какое иногда бывает моя мама». «Я и не подозревала, что они друзья», — заметила я. «Не совсем. Они просто хорошо знакомы, потому что долго жили в этом городке, и потому что мы с Шейном с детства были закадычными друзьями». Мой отец говорил, что Даяне и Пэту нравилось считать себя средним классом, несмотря на их большой достаток, роскошные машины и заграничные круизы. Даяна была врачом в местной поликлинике, а Пэт работал дома. Найл объяснял, что он занимается чем-то в области высоких технологий, чем именно он точно не знал, но эта работа требовала регулярных поездок в дублинский офис. В отличие от маршалов, родители Шейна и Джо были людьми простыми и практичными. Они часто ходили в паб и обожали свои мотоциклы. Отец Шейна, Макс, держал мастерскую, которая только что открылась напротив нашего кафе. Мой отец хватался за голову, слыша за окном вечный рев мотоциклов. Когда мы пришли, Луиза, мама Шейна, беседовала с Даяной. У Даяны было такое выражение лица, словно поднос ей сунули какую-то гадость. Как мне показалось, говорила в основном Луиза, державшая в руке пустой бокал. Даяна заметила нас первой и что-то сказала Луизе, после чего обе направились к нам. «Привет, милый!» — поздоровалась Даяна с Найлом. «Разве ты не должен был надеть костюм и галстук?» «Нет, мам, я же говорил, это неформальный вечер. Не свадьба или что-то там такое, все очень просто». «Вы прекрасно выглядите», — вставила я. Даяна повернулась ко мне. Ее взгляд был холоден. «Привет, Эрин!» Она посмотрела на мое черное мини-платье. На ее лице появилось такое же неодобрительное выражение, которое я часто видела у папы. Прежде чем она успела что-нибудь добавить, Луиза обняла нас и поблагодарила за визит. Гости продолжали пребывать, и как только взрослые вернулись к своим беседам, мы отправились спасать Шейна, которого зажали в углу какие-то пожилые родственники. «Спасибо, ребята», — сказал он, когда мы его вызволили. «Надеюсь, все скоро соберутся. Я обожаю своих стариков, но от этой болтовни у меня едет крыша». Через час банкетный зал контрабандиста наполнился людьми, и вечеринка началась. Диджей завел какие-то бодрые песенки, и несколько гостей постарше пошли танцевать. Луиза и Макс танцевали просто классно. Они явно наслаждались друг другом, и все в зале смотрели только на них. Кто-то хлопнул меня по плечу, я обернулась и мысленно застонала. «Джоди Райт!» «Как дела, кролик?» — крикнул он мне в ухо, перекрикивая грохот музыки. Потом кивнул подходившему Найлу. «Не хочешь ли исходить на улицу, типа освежиться?» «Ладно», — кивнул Найл и взял меня за руку. «Лучше не оставлять тебя здесь одну, а то тебя засосет в эту воронку». Он с усмешкой кивнул Ла, Луизу и Макса, которые были поглощены быстрым танцем или чем-то вроде него. Ветерок на улице задул в мои прозрачные рукава, и по спине пошли мурашки. Здесь уже стояли Шейн, Ройшин и Ребекка, «Девочка классом младше». Мы свернули за угол, подальше от любопытных глаз. В нашу компанию затесался какой-то белобрысый паренек, которого я раньше не видела. Он стоял вместе с Шейном, и они над чем-то смеялись, по очереди затягиваясь сигаретой. Я подумала, что это кто-то из братьев Джоди, хотя все они были старше нас, а этот выглядел как наш сверстник. Обернувшись, он кивнул нам и продолжал болтать с Шейном. Вскоре я заметила, что курят все, кроме меня. Вот что Джоди подразумевал подосвежиться. «Хочешь курнуть?» — спросила Ройшин, протянув мне свою сигарету. «Нет, спасибо», — отказалась я. «Мне действительно не хотелось курить, и плевать на то, что делают остальные. Меня это никогда не беспокоило». «Примерная девочка», — усмехнулась Ройшин. «Как насчет выпивки?» — добавила она, покопавшись в своей сумочке. На свет появилась большая пластиковая бутылка. Кола? спросила я и сразу об этом пожалела, потому что Ройшин и Джоди захихикали. Ага, кола, ответила Ройшин, и водка. Господи, Эрин, иногда ты меня просто удивляешь. Я тоже подумала, что это кола, вмешалась Ребека. Она откинула за плечо длинные черные волосы с розовыми концами. С виду легко спутать. Ребека взглянула на меня и улыбнулась. Я ответила ей улыбкой. Бутылка пошла по кругу, и на этот раз я последовала общему примеру. Парень, говорившись с Шейном, вытащил из кармана кисет. «Ну, кто хочет курнуть по-взрослому?» При одобрительных возгласах компании он развязал кисет и, пригнувшись, стал скручивать сигарету. Сигарета получилась необычная, с большими свернутыми концами и чем-то зеленым, что он подмешал в табак. Выпрямившись, паренек прикурил косяк и сделал глубокую и долгую затяжку. Он откинул голову и закрыл глаза. Из его ноздрей вылетела стройка дыма. Поморгав, он глубоко вздохнул и одобрительно взглянул на самокрутку. «Клевая штука», — сказал он. Сигарета пошла по рукам. «Классная травка», — Кэрри произнес Джоди, дождавшись своей очереди. «Вот за что я люблю своего кузена. У него всегда есть то, что нужно». Он весело хлопнул парня по плечу. «Так значит, это кузен Шейна и Джоди? Теперь понятно, откуда его белобрысая шевелюра и дружеская болтовня». Даже внешне все трое были похожи. Косяк добрался до меня, и что теперь делать? Затянуться травкой, чтобы все были довольны. И я знала, что если откажусь, на меня посыплются новые насмешки. Ничего, если не хочешь, послышался голос Кэри это не обязательно. Прежде чем я успела что-то решить, Кэри забрал у меня косяк и передал Найлу. Кэрри улыбнулся мне, а я была ему благодарна. Найл, похоже, уже не раз делал это раньше. Даже не знаю, шокировало меня это или нет. Наверное, да. Я знала, что он курит, но о травке речи не было. В растерянности я смотрела на его широкие, нездорово блестевшие глаза. За косяком снова последовала кола с водкой. Я глотнула больше, чем в прошлый раз, заметив, что остальных уже довольно сильно развезло, а во мне еще нет ни капли хмеля. Я не хотела быть трезвее всех. «Так можно испортить всю вечеринку. Что за удовольствие, если напьются все, кроме меня?» Внезапно дверь в банкетный зал распахнулась настиж. Вырвавшаяся изнутри музыка разлетелась по округе, но не заглушила стремительно направлявшихся к нам шагов. Ройшин высунула голову за угол и чуть не поперхнулась колой с водкой. Она обернулась к нам, округлив глаза. «Черт, это мама!» — прошипела она и сунула бутылку мне в руки. Все засуетились. Найл быстро швырнул на землю окурок и раздавил ногой. Я осталась с бутылью в руках. В панике я огляделась, не зная, куда ее спрятать. Господи, что делать с бутылкой, Найл? Он покачал головой. В тот момент, когда появилась Даяна, кто-то вырвал у меня бутылку из рук. Я оглянулась, это был Керри. Даяна внимательно оглядела наши лица. Она была не глупа. Ее взгляд остановился на бутылке, потом перешел на меня. Конечно, она видела, что Керри взял ее у меня. «Надеюсь, там просто кола», — произнесла Даяна, не спуская с меня глаз. «Я чувствую запах сигарет». На этот раз она уставилась на Ройшин. «Это от меня», — подал голос Кэрри, подняв свою сигарету, к счастью, самую обычную. «Не знаю, куда делся косяк». Сомневаюсь, что Даяна нам поверила, но это уже не имело значения. «Шейн, твоя мама спрашивает, куда ты пропала. Она хочет, чтобы ты вернулся немедленно». «Ясное дело», — ответил Шейн. Он обернулся к нам. «Пойдемте, ребята. Я не хочу расстраивать маму». Само собой кивнул Керри. Мы поплелись обратно в зал. Даяна возглавляла шествие. Я взяла Найла под руку и услышала за спиной какую-то тихую возню и поток сдавленных ругательств. Оглянувшись, я увидела, как Керри выхватил из кармана самокрутку и начал неистово хлопать ладонью по куртке. Джоди подавил смешок. Он спрятал его в карман, — прошептал он с ухмылкой до ушей, — только не успел погасить. Вся компания кое-как добралась до дома. Даяна стояла у порога, придерживая открытую дверь и буквально пересчитывая нас взглядом. Я выпустила руку Найла, чтобы мы могли по очереди проскользнуть в проем. Когда я проходила мимо, Даяна положила руку мне на плечо. «Я за тобой слежу», — произнесла она. «И я знаю, что эта бутылка твоя, и что в ней не только кола». Я хотела возразить, но передумала. В мои планы не входило подставлять Ройшин. Да и Даяна все равно бы мне не поверила».